Глава 6. За Темным порталом. Воссоединение Орды. Восемь лет после Темного портала. После Второй войны жизнь на Дреноре была тяжела. Мир продолжал увидать, скверно распространялась по земле, обрекая все вокруг на мучительную смерть. Демоническая жажда крови, бегущая по венам орков, не угасала, и все чаще орки обращались друг против друга создавая водоворот хаоса, угрожающий привести всю расу к забвению. Кланы «Песни войны» изувеченной длани испытывали самую ненасытную тягу к насилию. Больше всего на роль лидера Орды подходил Нерзул, ор, который, не желая того, отдал свой народ во власть Пылающего Легиона. Гул'дан не взял старого шамана на Азерот, оставив его на Дреноре. И Нерзул отправился в свою вотчину, долину призрачной луны. Со временем остальные орки обратились к нему за наставлениями. Однако титула вождя он не желал. Считая его настоящим бременем, Нерзул уже давно впал в отчаяние. День и ночь его мучили видения смерти. Скелеты орков, застилавшие пустоши бесплодного мира. Он даже сделал на своем лице татуировку в виде черепа. С древних времен шаманы использовали этот знак, чтобы отметить проваливших испытания учеников, которые с тех пор считались мертвыми для своего народа. Нерзулу казалось, что у Орды нет шансов избежать гибели. Вторжение на зарод было отчаянной попыткой избежать медленной смерти, и она провалилась. Сил на еще одну у орков не осталось. Однако Терон Кровожат не хотел сдаваться. Он видел, как провалились планы Гул'дана, но также стал свидетелем проявления невероятной силы. Завоевание Зерота? Наверное, оно было уже невозможным. Но когда-то Гул'дан почерпнул знания из разума Медива. А потом рассказал рыцарям смерти о существовании могущественных артефактов, легко доступных которые только и ждали нового хозяина. Кровожад особенно интересовали три из них: во-первых, книга Медива, фолиан, содержащий часть огромных сил хранителя, а также его знания о том, как смешивать различные виды магии; во-вторых, око Даларана, реликвия, созданная Киринтором, способная фокусировать и усиливать магические потоки; и в-третьих, Скипетр Саргероса. Артефакт, созданный много лет назад Пылающим Легионом, который давал возможность открывать проходы между мирами. Кровожатый рыцари Смерти заботились лишь о себе. Они желали попасть в новый мир, где могли бы утвердить свое единоличное господство, но понимали, что без помощи Орды не смогут покинуть Дренор. С такими артефактами оркам удалось бы создать новые пространственные разломы. Не на озерот а в другие миры, где Орда обрела бы новый дом. Тем не менее, все реликвии находились на Азероте. И Гул'дан не поведал Рыцарям Смерти об их точном местоположении. Даже если Кровожаду удастся восстановить Темный Портал, ему понадобится помощь Орды, чтобы присвоить Орудие Силы. Задача оказалась сложной. Ни один из Выживших не доверял бывшим союзникам Гул'дана особенно нечестивым рыцарем смерти. Успех зависел от Нерзула. Он был единственным орком на Дреноре, способным собрать кланы воедино и возглавить их. Нерзул яростно сопротивлялся идеям Кровожада. Какой толк мог быть от каких-то артефактов? Разве они спасут орков? Что еще важнее, в далеком прошлом Кровожад уже предал Нерзула. Он был одним из ближайших союзников Гул'дана. Как мог шаман доверять рыцарю смерти? Кровожад настаивал и рассказал Нерзулу о том, что с помощью орудий силы они смогут открыть новые разломы и покинуть умирающий мир. В космосе существовало нескончаемое количество миров. Даже ослабленная орда способна завоевать один из них. Со временем Нерзул поддался на уговоры. Планы Кровожада показались ему заманчивыми. Распад Ренора тяжелым бременем висел на совести шамана. Он чувствовал вину за то, что позволил Легиону запустить когти ворков, а новая жизнь в новом мире казалась ему единственным шансом на искупление. Он собрал лидеров оставшихся кланов. Среди них был грома -шатский крик» из «Песни войны», «Каргат Острорук» из «Изувеченной длани» и «Фенрис» из «Громоборцев». Нерзул был ошеломлен тем, насколько легко они согласились на его план. Адский крик. Острорук и Фенрис были вынуждены сидеть сложа руки как первую, так и вторую войну. Теперь они жаждали битвы. Любой битвы. Остальные кланы тоже хотели войны и приветствовали любой шанс покинуть Дренор. Открытие темного портала потребовало колоссальных затрат магической энергии. Восстановление разлома в его былом размере будет гораздо проще. Мост между мирами все еще существовал, хоть и в уменьшенной форме. Терон Кровожат рассказал Нерзулу, что сил, сохранившихся в черепе Гул'дана, с лихвой хватит для восстановления Темного Портала. Это было удачное стечение обстоятельств, так как беженцы Орды, вернувшиеся на Дренор, прихватили череп с собой. С тех пор, как врата закрылись, череп постоянно менял хозяев. Его обменивали, за него боролись, как за ценную безделушку. Получив останки Гул'дана, Нерзулы и Рыцари Смерти начали проведение великого ритуала. Они надеялись, что Альянс не будет готов к их новому приходу. Возвращение Гароны Несколько месяцев после Второй войны Гарона в одиночку скиталась по Азароту она все еще чувствовала темное присутствие Совета Теней, управлявшего ее мыслями. Она не доверяла своим действиям, неважно, кто находился рядом с ней, друг или враг. Медленно и терпеливо она возвращала себе контроль над собственным разумом, избавляясь, насколько это было возможно, от ментальных оков Гул'дана. Наконец Горонок пришла к выводу, что сможет противостоять влиянию Совета Теней а значит, готова встретиться с единственным в мире человеком, которому она могла доверять – Кадгаром. Под покровом ночи она проникла в крепость Стражей Пустоты и прокралась в частные покои Кадгара, пока тот спал. Они не видели друг друга со времен битвы с Медивом, и многое следовало обсудить. Горона рассказала ему о своих действиях во время Второй войны и открыто призналась в убийстве короля Лейна. Кадгар поверил ей когда она рассказала, что была вынуждена подчиниться приказу Гул'дана. Мак чувствовал, как заклинания Совета Теней до сих пор проникают в ее мысли. Само существование этих темных чар означало лишь одно. Как минимум один из членов Совета Теней все еще жив и находится на Азероте. Иначе заклинания бы потеряли свою силу после смерти Гул'дана. Кто-то пытался поддерживать связь со старыми марионетками чернокнижника. Спустя несколько месяцев Кадгар тайно встретился с короной за пределами крепости Стражей и Пустоты и попытался аккуратно распутать чары Совета Теней. Гарона впервые за всю свою жизнь обрела свободу. В знак благодарности она сказала, что сделает все возможное и выследит Совет Теней на Азероте. Кадгар с радостью согласился на ее предложение. Недавно он почувствовал странную энергию, исходящую из ближайшего разлома, и забеспокоился, что силы над пытаются расширить его. Маг попросил Гарону остаться поблизости от крепости, не показываясь на глаза войскам Альянса, пока он будет проводить исследования. Предзнаменование скверное. Вскоре Кадгар отправил лидерам Альянса сообщение, в котором просил их тотчас прибыть в крепость Стражей Пустоты. Послание не вызвало воодушевления. Вторая война наконец закончилась, и большинство наций все еще трудились над восстановлением своих королевств. Тем не менее, лидеры отправились к крепости. Оказавшись на месте, они поняли, почему Кадгар настаивал на такой срочности. Ему и остальным магам удалось остановить распространение скверны, но лишь после того, как они превратили южную половину Черных Топий в пустыню. Гарнизон крепости переименовал область вокруг выжженные земли. Северная часть Черных Топий, все еще населенная жизнью, получила название «Болото печали» в честь тех, кто погиб во Второй войне. Вид выжженных земель был отрезвляющим напоминанием о темных силах, что остановил Альянс, и о том, что может понадобиться, если придется вновь бороться с ними. Однако состояние земель было не самой плохой новостью. Кадгар рассказал правителям, что на том месте, где когда-то стоял темный портал, маги заметили явные вспышки демонической магии. Он опасался, что орки пытаются расширить существующие разломы и пройти сквозь него. Собравшиеся лидеры согласились оказать Кадгару полную поддержку. Они все были измучены войной, но не собирались позволить Орде создать еще один опорный пункт на Азероте. Туралеон командовал военной экспедицией Штормграда, где находился, помогая восстанавливать королевство. Он поручил донату тролейбою, одним из самых прославленных ветеранов Второй войны, привести небольшую армию в выжженной земли. В то же время Туралеон готовил оставшиеся силы Альянса для похода на юг. К сожалению, вторжение Орды уже шло полным ходом. Второе открытие темного портала. Всего через несколько недель после того, как Кадгар предупредил Альянса надвигающейся угрозе. Нерзул наконец добился успеха. С помощью энергии из черепа Гулдана он расширил разлом между Дренором и Азеротом. Почти сразу же Грома адский крик повел ударную группу сил Орды, состоящую из кланов, песни войны, изувеченной тлани, громоборцев и веселого черепа в земли. Солдат сопровождали кровожатые его рыцари смерти. Орки начали строить каменную арку вокруг пространственного разлома, создавая новый темный портал, который мог бы оставаться открытым без постоянной подпитки энергии. Килрок Мертвый Глаз и его клан кровавой Глазницы уже давно следили за выжженными землями в надежде увидеть хоть какой-нибудь знак, говорящий о возвращении Орды. Они встретились с Громашем и рыцарями Смерти, после чего рассказали им обо всем, что произошло на Азероте после Второй войны. Эта информация будет иметь огромное значение в последующие дни. Кровожат приказал Килрогу и его солдатам вернуться на Дренор. Они боролись за выживание с конца войны и заслужили отдых. Когда небольшая армия Доната прибыла к Темному Порталу, Большая часть солдат Орды уже перешла на озерот. У людей не было никаких шансов выстоять в битве с противником, столь сильно превосходящим их числом. На южной границе выжженных земель вспыхнула ожесточенная рукопашная схватка. Из людей лишь Донату удалось ее пережить. Он отступил к крепости стражей пустоты, надеясь задействовать ее гарнизон. Несмотря на поражение, Донат был уверен, что ему удастся задержать армию орков, пока не подоспеют остальные силы Альянса. Он не ошибся. Орков было недостаточно, чтобы устроить крупное вторжение. Однако в этот раз они пришли не ради завоевания. Грозные солдаты Орды лишь делали вид, что готовятся к полномасштабной атаке. Тем временем поисковой отряд, состоящий из кровожада, Его рыцари смерти и орков под предводительством вождя Фенриса ушел за пределы выженных земель на поиски артефактов. Некоторые солдаты Альянса заметили, как они уходят, но об их цели никто не задумался. Никто, кроме Гароны. Она отправилась по их следу, пытаясь разузнать, что же они ищут. Лорд Давл Престор Вскоре после окончания Второй войны Смертокрыл ушел в подполье. Его план провалился. Орки не покорили Азерот, но все же принес несколько небольших побед. Красные драконы, включая их предводительницу Алекстразу, все еще находились под контролем клана Драконьей Пасти. Остальные аспекты не принимали участие в войне с орками. Они боялись стать жертвами души демона и разделить участь Алекстразы. Королевства людей также понесли тяжелые потери, и им понадобится время на восстановление. Почувствовав, что разлом, ведущий на Дренор, расширился, Смертокрыл задался вопросом, неужели оркам каким-то образом удалось пополнить ряды для еще одной войны. Но вскоре стало ясно, что их вторжение – лишь отвлекающий маневр. Они пришли с иной целью. Вот теперь Смертокрыл был заинтригован. Он решил снова принять человеческое обличие и повлиять на то, как Альянс отреагирует на Ордо. Такая тактика была эффективна во время Первой войны. Сейчас важную роль играл и политический кризис. Альянс был в ярости из-за предательство Альтерака, и люди спорили о том, как следует наказать королевство. И не стоит ли вообще разрушить его до основания? Дебаты проходили в Лордероне. Смертокрыл принял новый человеческий облик, явившись ко двору в качестве мелкопоместного дворянина по имени лорд Давал Престор, дальнего кузена короля Перинольда. Из-за явной связи с королевской семьей Альтерака его слова имели особый вес. Престор посоветовал королю Лардерона Тиреносу ввести в Альтераке военное положение, пока не будет решен вопрос с Этот шаг должен был разделить армию Альянса, отвлекая внимание от нового вторжения Орды. Правители людей считали Престора очаровательным, милым и весьма прагматичным юношей. В нем не было ни намека на язвительность, которой так гордился его род. И казалось, помыслы лорда в отношении Альянса совершенно чисты. Заманив Альянс в ловушку ненужной суеты, Смертокрыл приступил к выполнению последней стадии плана по воскрешению Черных Драконов в их былой славе и величии. Государства людей вряд ли понесут серьезный ущерб от вторжения Орды. И поэтому на Азероте его замыслу не суждено было сбыться. Любую попытку вернуть к жизни Черных Драконов заметит не только Альянс, но и что куда важнее. Другие драконы-аспекты. Возможно, решение проблемы лежало за пределами Азерота, родной мир орков. Там остальные драконы не смогут угрожать Смертокрылу. То, что Дренор отравлен, не имело особого значения. Драконы не были привязаны к земле, как смертные расы. Смертокрыл вновь решил установить контакт с Ордой. Книга Медива Когда выжженные земли охватила битва, Кровожад увел свой разведывательный отряд на север. Из трех артефактов он знал лишь о местоположении книги Медива. Он помнил, что она хранилась в Альтераке, в королевстве далеком от темного портала. Отряд Кровожада направился к пику Черной горы, стремясь наладить контакт с сыновьями Чернорука. Дал Рэндом и меймам. Благодаря союзу с кланом Драконьей Пасти из Гримбатола, у них был доступ к Красным Драконам, а Кровожаду, чтобы быстрее добраться до Альтерака, те были очень нужны. Встреча обернулась катастрофой. Дал Ренд провозгласил себя вождем Истинной Орды. Он считал Нерзула трусом и узурпатором и не желал помогать ему в планах. Кровожад остался с пустыми руками. Но вскоре перед ним предстал Смертокрыл. Он предложил Рыцарю Смерти и его приспешникам сделку. Он предоставит им Черных Драконов, чтобы Орда быстрее достигла цели. А взамен орки приправят на Дренор ценный груз. В знак доверия Смертокрыл поведал Кровожаду о точном местоположении двух оставшихся артефактов. А также об опасностях, с которыми его силам придется столкнуться при попытке завладеть ими. Одна реликвия хранилась в Даларане, другая покоилась глубоко в гробнице Саргероса. Кровожат был не в том положении, чтобы отказывать Смертокрылу. Он разделил группы на три поисковых отряда. Черные драконы были готовы немедленно доставить их к артефактам. Кровожат подозревал, что заполучить книгу Медива будет труднее всего. Так что он решил заняться ею лично. Смертокрыл предупредил его, что Альтерак находится на военном положении, и Кровожада ожидает жестокое сопротивление. Но силы Альянса, занявшие город, оказались совершенно не готовы ко встрече с драконами и рыцарями смерти. Когда грабители прибыли, большинство солдат в ужасе сбежало. Кровожад проник в замок и отыскал короля Перинольда. Тот вел себя странно, чрезмерно похвалился. Постоянно что-то требовал и, по правде говоря, явно сошел с ума. Смертокрыл лично проследил за тем, чтобы его дальний кузен обезумел и не мог опровергнуть ложь, рассказанную драконом в Лардероне Удивленный кровожад сначала лишь посмеялся над фантазиями Перинольда, но затем согласился в обмен на артефакт уничтожить силы Альянса, расквартированные в городе. В таком хаосе людям будет не до артефакта. И кровожад сможет без помех выполнить свою задачу. Получив книгу Медива, рыцарь смерти и его бойцы оставили безумного короля в живых и отступили из города. Кровожад сдержал слово Солдаты Альянса, находившиеся в Альтераке, мало что смогли противопоставить нистовому натиску черных драконов. И их гарнизон был уничтожен. Разоблачение. Пока Кровожат атаковал Альтерак, сражение у крепости Стражей Пустоты зашло в кровавый тупик. Туралеон привел подкрепление Альянса. Вместе с солдатами Кадгара и Доната они сдержали Орду. Люди не могли отделаться от мысли, что орки атаковали не в полную мощь. Разведчики Альянса оставались на чеку, пытаясь обнаружить внезапные маневры противника, но ничего не находили. Казалось, Орда собирается день за днем испытывать на прочность оборону крепости, не пытаясь ее сокрушить. Шли дни, прибывало все больше защитников Альянса. И теперь они были готовы не только защищать стены крепости, но и начать контратаку. В результате Орду снова отогнали в пустую открытую местность выжженных земель. Казалось, вторжению конец. Но это было не так. Орки продолжали сражаться, устраивая стычки безвидимой причины. Они жертвовали своими воинами, пытаясь удержать или захватить бесполезные земли. Опасения Кадгара переросли в пугающее предположение. Орда с какой-то целью тянула время. Вторжение было лишь отвлекающим маневром. Чтобы получить ответы, Альянс взял в плен одного из противников. И его доставили в крепость для допроса. Туралеон задавал вопросы, призывая Совет Небес, чтобы вытянуть из Орка сведения. Пленник заговорил и подтвердил опасения Кадгара. Нового лидера Орды Нерзула не интересовало завоевание. Маленькие поисковые отряды рассредоточились по всему Азероту прямо под носом у Альянса, желая заполучить некие могущественные артефакты. Но куда они ушли и что искал Орк не знал. Око Даларана. К северу от выжженных земель время поджимало кровожада. Он надеялся, что остальные отряды уже выполнили задание, но тщетно. Присоединившись к группе, отправившейся в Даларан, он пришел в ярость, когда узнал, что они так и не смогли почувствовать Око Даларана. На помощь оркам опять пришел Смертокрыл. Он объяснил, что маги Кирентора наложили на реликвию защиту, не дающую почувствовать ее присутствие на расстоянии. К счастью для орды Кирентор понятия не имел, что к ним пожаловали Орки. Магия путали дала рано чарами лишь из-за его важности и не верили, что кто-то окажется настолько глуп, чтобы украсть реликвию, хотя кровожаду его приспешникам так и не удалось установить точное местоположение артефакта. Смертокрыл был куда более чувствительнее к таким вещам. Он передал охотникам инструкции, где следует искать ока. Затем собрал своих черных драконов и напал на внешние укрепления Даларана, тем самым отвлекая внимание от кровожадой маленькой группы рыцарей смерти, проникнувшей в город. Когда маги бросились защищать свой дом от драконов, отряд орков прокрался по улицам Даларана. Вскоре они обнаружили зачарованное хранилище, где было заперто око. Кровожат разбил заклятие, окружающий артефакт. Сделав это, он привлек внимание одного из самых могущественных старейшин Кирентора — архимага Антонидеса, который сразу отправился определить источник волнения. Он и несколько магов устроили в хранилище схватку с рыцарями смерти, но элемент неожиданности был на стороне Орды. Орки убили одного из магов и скрылись вместе с артефактом. Антонида сгнался за ними до последнего, но грабители исчезли в небесах на черных драконах. Все, что оставалось архимагу, это предупредить Катгара. Скипетр Саргероса Третий поисковой отряд не мог преодолеть путь до гробницы Саргероса верхом на черных драконах. Она находилась очень далеко, и почти не было ни одного острова, где бы существа могли приземлиться и отдохнуть. Такое путешествие оказалось не под силу даже могучим слугам Смертокрыла. Оркам пришлось искать другой способ добраться до гробницы. Они решили украсть корабль в той же гавани, где верховный вождь Молот Рока наблюдал за созданием флота Орды. Эти земли перешли под контроль Альянса. В честь королей Лордерона их переименовали в Гавань Менитилов. Здесь швартовалось множество кораблей. Но многие из них были суднами Альянса под командованием адмирала Даэлина Праудмура. Охотники за артефактами понимали, что это огромный риск. Но ничего другого им не оставалось. На их стороне было лишь одно преимущество элемент неожиданности – Флот Альянса, конечно же, не ожидал нападения Черных Драконов и членов Орды. На этот раз Искатели ошиблись. Когда кровожад отправился на поиски, за ним начали следить. Горона держалась в отдалении, наблюдая за тем, как Рыцарь Смерти заключает союз с мертокрылом. Когда охотничьи отряды разошлись в трех направлениях, перед Гороной не стояло выбора, за кем последовать. Она отправилась вслед за орками, которые устремились к гавани Минетилов, полагая, что именно они выискивают гробницу Саргероса. Пока отряд планировал нападение на гавань, Гаррона начала действовать. Она не могла предупредить людей напрямую, те просто не стали бы слушать орка. Но отлично знала человеческий язык. Полукровка написала записку, в которой предупреждала предстоящие атаки. И убедилась, что Альянс найдет ее. Это было довольно просто. Горона появилась перед стражниками Гавани, когда те погнались за ней, бросила послание и сбежала. Это происшествие мгновенно привлекло внимание. Не каждый день охранникам попадались орки, оставляющие послания, в содержимое которых было сложно поверить. Тем не менее, когда несколько часов спустя черные драконы спикировались с неба, Они не застигли людей врасплох. В гавани вспыхнуло кровавое сражение, и поисковому отряду удалось украсть лишь несколько небольших медленных кораблей. Они неумело пытались уйти в открытое море, пока черные драконы сжигали каждое судно, стремившееся отправиться за орками в погоню. Гарона не могла за ними последовать. Она как можно скорее отправилась обратно в выжженные земли, чтобы предупредить Кадгара о том, что произошло. Путешествие гробницы Саргероса было медленным и безрадостным. Корабли не были предназначены для океана. Когда отряд прибыл на место, ему пришлось сразиться с толпой демонов, что убило Гул'дана. И он понес огромные потери. Скипетр Саргераса действительно находился в гробнице. И группа охотников смогла до него добраться. Он стоил этого путешествия. Способность артефакта открывать разломы в тканях реальности имела решающее значение для планов Нарзула спасти собратьев на Дреноре. Восточные королевства вернулись лишь несколько членов этого поискового отряда. Когда они наконец воссоединились с кровожадом у темного портала, Рыцари Смерти стали готовиться к возвращению на Дренор. Смертокрыл уже доставил им огромные телеги с его ценным грузом. Тяжелыми, огромными и зачарованными сундуками, внутри которых не мог заглянуть никто из смертных. Казалось, на них не действовала ни одна магия. Впрочем, они мало заботили Кровожада. Он желал лишь завершить свою миссию. Смертокрыл получил, что хотел. Орда на Дреноре позаботится об огромной кладке яиц Черных Драконов. И вскоре он сможет присоединиться к ним, став свидетелем возрождения своего рода. Сын Лотара Кровожат подозревал, что после последней атаки Орды Альянс попытается вторгнуться на Дренор. Чтобы предотвратить это, он решил оставить на Азероте Большой Отряд куда вошли орки из клана «Песни войны» под предводительством адского крика и Мокнатал Риксара. Под его прикрытием кровожатая остальная Орда вернулась на Дренор. Альянс заметил их отступление, и оно не предвещало ничего хорошего. Основываясь на сведениях, полученных от Архимага Антонидаса и Гароны, Кадгар попытался сложить воедино все действия Орды. Общая картина не вырисовывалась. Он, конечно, знал о драконах, но о существовании Смертокрыла смертные не ведали. Но вид имело весьма зловещее. Кадгару удалось узнать об истинных планах Орды лишь после того, как Альян схватил одного из рыцарей смерти. Архимаг пытал пленника тайной магией. Заставив того рассказать ему все, что он знал о намерениях Нерзула. Наконец, все стало ясно. Нерзул и Орда планировали покинуть свой умирающий мир, создав новый портал. Вот для чего им потребовались артефакты. Когда Кадгар рассказал Туралеону о том, что узнал, оба согласились, что не могут позволить Орде вторгнуться в другой мир. «Ни одни земли не заслуживают таких страданий, какие уже выпали на долю Азерота». Однако было великое вероятность, что остальные герои Альянса с ними не согласятся. Компания по вторжению на Дренор потребует целую армию, и жертв, скорее всего, будет много. Туралион и Кадгар опасались, что у их солдат, которые и так потратили годы, защищая Азерот от Орды, не осталось былой жажды битвы. Пришло время это выяснить. Туралион поднял свое знамя и заявил, что поведет новую армию сынов Лотара в родной мир орков, дабы навсегда положить конец Орде. Далеко не все солдаты Альянса откликнулись на призыв, но многие все же пришли. Почти каждый из наиболее уважаемых героев Второй войны, включая Лерию Вертокрылую, Доната Троллибоя и Курдрана Громового Молота. Привел свои силы в крепость Стражей и Пустоты и стал готовиться к войне. Гарона также пожелала присоединиться к экспедиции, даже если и придется остаться в Тени. Кадгар понимал, что ее знания о Дреноре могут быть крайне полезны, но все-таки поручил ей другое задание. Они оба знали, что несколько членов Совета Теней все еще живы и скрываются на зароте. Он убедил полукровку остаться на Азероте, выследить каждого из них и убить. Сыны Лотера прорывались через воина Адского Крика, заставив тех разбежаться по дальним уголкам выжженных земель. Путь был свободен. Экспедиция Альянса прошла через темный портал, и перед ее взором впервые предстал Дренор. Увиденное шокировало всех. Они стояли на земле, когда-то носившей название Танаанские джунгли. Теперь это был полуостров адского пламени. Бесплодная красная пустыня, растянувшаяся до самого горизонта. Поначалу сыны Лотера не встретили никакого сопротивления. Орки не ожидали преследования на Дреноре. Но вскоре слухи о вторжении достигли Орды. Сделка с драконами. Кровожат доставил свою добычу в цитадель Адского Пламени, где его ожидал Верховный Вождь Нерзул. К тому часу Орда уже получила известие, что силы Альянса прошли через темный портал. Времени оставалось все меньше, Нерзул жаждал действий. Однако он был поражен, когда увидел весь груз, который принес кровожад. Рыцарь Смерти вернулся не просто с тремя артефактами а с огромным количеством подозрительных повозок, принадлежащих нежданному гостю – Смертокрылу. Черный дракон и остальные члены его рода прошли через темный портал, замаскировавшись под орков, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. Нерзул пришел в ужас от Смертокрыла. Даже в ином обличии дракон излучал огромную силу. Смертокрыл почувствовал мощь, идущую от черепа Гул'дана, и потребовал его себе. Поначалу Верховный Вождь отказался выполнять чужой приказ, но его сил надолго не хватило. Он не мог противостоять такому созданию, как Смертокрыл, да и череп был ему уже не нужен. Его целью было повторно открыть темный портал. Смертокрыл же хотел использовать энергию, сокрытую в черепе, чтобы ускорить рост яиц и дракончиков, а также наделить их силой. В знак дружбы он оставил Орде несколько черных драконов для защиты цитадели Адского Пламени от вторжения Альянса. Получив свое распоряжение череп Гул'дана, Смертокрыл покинул орков и скрылся в Горгранде, который счел самым подходящим местом для новой кладки яиц. Тем временем Нерзул привел свой план в действие. Собранные артефакты давали ему достаточно сил для открытия портала в другие миры, но ему нужно было найти место для проведения ритуала. Прежнее расположение темного портала выбрали из-за точки переплетения магических силовых линий под ним, но теперь оно было в руках Альянса. И единственным похожим местом, о котором знал Нерзул, был Черный Храм. Он приказал большей части Орды сопроводить его туда, а Каргату, Остроруку и его клану изувеченной Длани задержать армию альянсов Цитадели Адского Пламени. Штурм Цитадели Адского Пламени. И Кадгар, и Туралеон согласились, что их первостепенная задача – остановить Нерзула. Если он падет, планы Орды перебраться в другой мир провалятся. Полагая, что Нерзул все еще находится в цитадели Адского Пламени, сыны Лотора начали наступление на крепость со всех сторон. Вождь Острорук и его клан из Увеченной Длани укрылся в цитадели на время осады. Орки надеялись задержать Альянс на одну неделю, но их оборона пала еще до захода солнца. Даже с помощью черных драконов Каргат просто не мог одновременно отражать атаки дворфов на грифонах пикирующих на орков с небес и солдат на земле. Когда к сражению присоединились Адгару и его маги, вождю пришлось сдать позиции и сбежать в пустыню. Сыны Лотара одержали победу, но у них не было времени передохнуть или отпраздновать ее. Присутствие черных драконов в цитадели адского пламени было дурным знаком. Вдобавок, Адгар быстро обнаружил, что Нарзул увел оставшуюся часть Орды на юго-запад и прихватил с собой орудие силы. К своему удивлению, Архимаг не почувствовал среди них черепа Гул'дана. Тот оказался где-то на севере. Сыны Лотера не могли бросить все силы на поиски Нарзула. Архимагу нужен был череп Гул'дана, чтобы уничтожить темный портал со стороны Дренора. После долгих уговоров Туралеон решил разделить свои силы. Одна половина человеческой армии отправилась на поиски черепа Гулдана, вторая задержит Нерзулы и захватит артефакты. Отряд во главе с Кадгаром, Туралеоном и Алерией вертокрылый отправился за черепом Гулдана на север. Донат, Ролебой и Курдран, Громовой Молот ринулись в погоню за Нерзулом на юг. Обе стороны вскоре охватит хаос приближающихся сражений. Битва при Аукендоне Нерзул и Орки были разочарованы столь быстрой потерей цитадели Адского Пламени. Но у них все равно оставалось значительное преимущество перед Альянсом. Орда хорошо знала свои земли, двигалась очень быстро. Казалось невозможным, что враги смогут их настигнуть. К несчастью для Нерзула, Курдран, Громовой Молот и его всадники на Грифонах решили отправиться на разведку. Они обнаружили Верховного Вождя и его небольшую армию на границе Костяных Пустошей, к западу от долины Призрачной Луны. Дворфы обрушились на орков с небес, почти не встретив сопротивления. Стало ясно, что Нерзул и его орки не найдут безопасный путь к Черному Храму. Вскоре все они погибнут. Поблизости был только один такой проход. Через дренейский город-гробницу Окиндон. Большая его часть лежала в руинах, но крипты и тоннели уцелели. Во время войны с Дренеями Кровожат многое узнал об Оукиндоне. В том числе о редко используемых проходах, которые вели к долине призрачной луны. Именно по ним стоило отправиться Нерзулу, если он хочет ускользнуть от сынов Лотара и добраться до места назначения. Аукендон был заколдованным, страшным и искаженным местом. Даже находиться там было опасно. Но у Нерзула не осталось другого выбора. Когда он повел свои силы в Дренейский склеп, наездники на грифонах начали очередную дерзкую атаку. Атаку, о которой они вскоре пожалеют. Орда взяла Курдрана в плен, сбив его с птицы. Прежде чем остальные дворфы успели спасти своего предводителя, его уже тащили в мрачные коридоры Окиндона. Килрок Мертвый Глаз устроил Курдрану допрос, надеясь выяснить истинную численность Альянса. Но дворф не проронил ни слова даже под невыносимыми пытками. Пешие войска Доната троллейбоя находились поблизости. Когда они прибыли к Аукиндону, всадники на грифонах рассказали ему о случившемся. Бросаться на помощь Кордрану было слишком опасно. В тесных коридорах Аукиндона преимущество огромного отряда в сравнении с маленьким исчезли. К тому же орки хорошо знали местность. Они могли перехитрить Доната, независимо от того, сколько войск тот поведет за собой. Помощь пришла неожиданно. Изгоя Раока по имени Грязик следовал за сынами Лотера, пока те выслеживали орков на юге. Он не питал любви к Орде. Много лет назад вождь Каргат захватил небесный путь столицы Высших Аракуа. Его орки убили почти всех жителей города, оставшихся взяли в плен и сбросили в проклятую Сетекскую низину. Одним из таких несчастных был Грязик. Он выбрался из Итекской низины, став изгоем, искаженным, изуродованным темной энергией впадины. Жаждущий мести грязик предложил Альянсу провести их через Аункиндон. Под руководством Араока Донат и его солдаты штурмовали город-гробницу. Они двигались осторожно, избегая засад Орды, методически исследуя Аункиндон, и со временем освободили Курдрана. Однако им так и не удалось отыскать Нерзула. Лишь Келрок и остатки его клана скрывались в коридорах Хаункиндона. Они добровольно вызвались задержать Альянс, чтобы остальная Орда успела добраться до Черного Храма. Келрок пожертвовал собой не из благородства. Много лет назад он провел ритуал, в ходе которого увидел собственную смерть и теперь понял, что Окиндон — то самое место, где ему суждено сделать свой последний вздох. Клан Кровавой Глызницы напал на силы Альянса. Кровь пролилась в городе Гробницы, а Донат схлестнулся с рогом. Эхо от их поединка разносилась по всему склепу до тех пор, пока троллейбой не вонзил клинок в горло орка. Со смертью своего вождя клан Кровавой Глазницы разбежался или сдался на милость врага. Жертва Килрога была напрасной. Он выиграл для Нерзула время, и тот смог безопасно добраться до Черного Храма. Грул – убийца драконов. Горгран был негостеприимной местностью, идеальным местом для убежища Смертокрыла. Добраться туда можно было только по воздуху. Смертокрылые его черные драконы прочесывали горы, пытаясь отыскать безопасную площадку для своих яиц. Земля вокруг была бесплодной, но обитаемой. В горгранте жили Гроны, которым удалось пережить медленное увидание Дренора. Самым могущественным из них был Груул. В его подчинении находилось множество огров и несколько других Гронов, обитавших в горах. Род Груула держался весьма обособленно стараясь не контактировать с другими жителями Дренора. Однако бедствия, свалившиеся на мир, изменили его. Теперь Гроны объединили свои силы, чтобы уцелеть. Грул и его последователи не собирались отдавать самозванцам свой дом. Они сопротивлялись, удивив черных драконов свирепостью. Смертокрыл не обращал внимания на Гронов, видя в них простых вредителей. Он искал укрытие для своих еще не вылупившихся детей, пока остальные драконы сражались с местными обитателями. Такое высокомерие привело к рушению его планов. Пока Смертокрыл занимался своими делами, сыны Лотара добрались до Горгранда в поисках Джерри Гулдана, и открывшаяся им картина повергла их в смятение. Битва между Черными Драконами и Гронами привела к несчетному количеству смертей. Грул и его подчиненные нанизывали погибших врагов на шипы, демонстрируя всем их трупы. Гроны уже собрались напасть на сынов Лотара, но Кадгар и Туралион быстро показали, что Альянс противник Черных Драконов. Они заключили с Грулом простую сделку – Если он предоставит им безопасный проход через Горгранд, они помогут ему уничтожить Смертокрыла. Гроны Альянс подготовили засаду у самой большой кладки яиц Смертокрыла, расположенной в одной из пустынных долин Горгранда. Сыны Лотара не теряли времени, они уничтожили столько неохраняемых яиц, сколько могли, надеясь выманить Смертокрыла на открытое пространство. Когда дракон прознал об их действиях, то вместе с собратьями появился в небе и выплеснул всю свою ярость на незваных гостей, Грул ждал этого момента. Огромный Грон взобрался на гору Горгранда, дабы сразиться со смертокрылом голыми руками. В это же время Кадгар обрушил на противника потоки тайной магии, разрывая на части металлические пластины вплетенные в спину черного дракона Аспекта. Тело Смертокрыла начало разрушаться. Расплавленная энергия вырывалась из его изувеченной плоти, изливая на огонь и магму. Он испытал такую боль, что из-за мучений отказался от черепа Гул'дана, понимая, что если ему нанесут еще несколько подобных ранений, до следующего рассвета он не доживет». Не желая умирать, Смертокрыл отказался от своих планов и улетел обратно на Зеро через темный портал, пролетев прямо над головами пораженных солдат Альянса. Смертокрыл никогда не забудет того, что произошло с ним в тот день, и поклянется отомстить каждому, кто напал на него, а особенно Кадгару. Пока шла битва между гронными и Черными Драконами. Кадгары, оставшиеся сыны Лотара, забрали череп Гул'дана. Затем они поспешно отступили, опасаясь, что Грул и его сородичи примутся за них, как только одолеют противников. Когда сражение в Горгранде завершилось, практически все черные драконы погибли или получили тяжелые ранения. Грул восстановил свою власть на территории. В битве со Смертокрылом он завоевал еще большее уважение среди подданных и получил прозвище Убийца Драконов. Черный Храм Заполучив череп Гул'дана, Туралеон повернул войска на юг. Долина Призрачной Луны находилась далеко, но у него была магия, способная ускорить путешествие. Кадгар и его маги открыли несколько порталов, через которые сыны Лотера быстро добрались до Южного Дренора. Под стенами Черного Храма две армии Альянса воссоединились, однако не успели вовремя достичь Храма, чтобы остановить Нерзула. Что еще хуже, Орда приготовилась к их прибытию. Оставшиеся силы орков окопались вокруг Черного Храма, пытаясь сдержать сынов Лотара. К огромному разочарованию Кадгара он почувствовал мощные потоки магии, исходящие с вершины Черного Храма. Нерсул и его собратья уже готовили заклинание для открытия нового портала. Времени на осаду не было, как и на поиске обходного пути. Сыны Лотара бросились вперед и обрушились на защитников храма. Пока бушевала битва, Кадгар со своими магами выслеживал Нерзула, надеясь добраться до него и прервать его заклинание. Но архимаг потерпел поражение. Нерзул собрал несколько рыцарей смерти и орков из клана Призрачной Луны на вершине самой высокой башни. Чтобы те помогли ему сотворить заклинание, защитили от Альянса. Он и его приспешники овладели силами Ока Даларана, книги Медива и Скипетра Саргероса. Нерзул подключился к средоточию силовых линий, находившихся под Черным Храмом. Но у него не хватило ни знаний, ни навыков для проведения подобного ритуала. Он отчаянно пытался добиться успеха, но из-за его безрассудства энергия вышла из-под контроля. Как и планировалось, Нерзул создал несколько разрывов в ткани реальности, но вслед за ними появились и другие. Много, очень много других. Магия, которую выпустил Нерзул, дестабилизировала силовые линии Дренора. Невообразимые силы начали разрывать и раскалывать планету. С каждой минутой мир стонал все громче. Земля и моря покрывались трещинами. Кадгар и остальные маги прибыли как раз в тот момент, когда пошла цепная реакция. Им удалось завладеть оком Даларана и книгой Медива, но скипетр Саргераса остался у Нерзула когда тот вместе со своими преданными последователями сбежал в ближайший портал. Шаману удалось спастись, но его мир был обречен. Разрушение Дренора Кадгар вернул большинство похищенных артефактов, но Дренору уже был нанесен непоправимый ущерб. Некоторые разломы открыты и по всей планете. В скором времени разорвут мир и без сомнения убьют всех его обитателей. Что еще хуже, разрушительная энергия может ворваться в Азеро через Темный Портал. Посоветовавшись с Туралеоном, Кадгар понял, что нужно делать. Сыны Лотера должны уничтожить Темный Портал, дабы защитить родной мир. А сделать это придется на Дреноре. Везде царил хаос, и времени собраться на Азеро для выполнения задания просто не хватит. Это было чистым самоубийством, но никто не дрогнул. Потоки энергии хлистали по всему миру, мешая Кадгару создать портал на полуостров Адского Пламени. Он и его союзники решили использовать грифонов, чтобы добраться до темного портала. Кадгар, Туралеон, Алерия, Курдран, Донат и несколько остальных членов экспедиции отправились в путешествие. Большинство солдат Альянса, находившихся в цитадели Адского Пламени, уже отступили обратно на Азерот. Но теперь оставшиеся воины Орды тоже пытались сбежать через темный портал с разрушающегося мира. И не слишком обрадовались, когда увидели, что кто-то решил закрыть единственный путь к отступлению. Обе стороны схлестнулись перед зияющим проходом, отчаянно пытаясь избежать забвения. Пока обушевала битва, Кадгары и остальные маги выпустили чистую силу, заключенную в черепе Гул'дана пытаясь задействовать как можно меньше энергии Скверны. Туралеоны и его отряд окружили чародеев и отбивались от припуганных орков, стремящихся покинуть гибнущий мир. Заклинания магов вызвали мощный взрыв, который уничтожил каменный свод темного портала и разрушил мост между Азеротом и Дренором. Но времени радоваться победе почти не было. Магическое давление, созданное заклятием Нерзула, Продолжала распространяться по миру и с каждой минутой вызывала новые разрушения. Поскольку сильные подземные толчки сотрясали Землю и континент распадался на части, Кадгар и сыны Лота разбежали через ближайший открытый разлом. Не ведая, куда он их приведет и выживут ли они там, спустя несколько секунд планету разорвало на куски. Дренор. Мир, которому прикасался Агромар. Мир, созданный изначальными разрушителями, мир славной цивилизации эпикситов и таинственных кланов орков. Погиб. Остатки Орды Орки, бежавшие через Темный портал, до того, как он закрылся, принесли на зарод мрачные для Орды вести. Их родной мир сгинул. Нерзул пожертвовал всем, спасая себя и гор своих верных сородичей. Казалось невозможным, чтобы кому-то удалось пережить разрушение Дренора. Вождя Громаша эта новость привела в глубокое отчаяние. Единственный выживший член семьи, его сын Горош, все еще был на Дреноре. В лагере Макхаров. Но Громаш не мог долго горевать. И, собравшись с духом, повел клан «Песни войны» на север, стремясь укрыться в отдаленном болоте печали. Он не сдался, и ему было нужно лишь перегруппироваться. Громаш верил, что между орками и людьми никогда не наступит мир. И хотел, чтобы его бойцы были готовы к сражениям. Члены истинной Орды увидели в вестях Адренори подтверждение тому, что они... Законные наследники верховного вождя Чернорука. В последующие годы Далрент и Мейм лишь укрепят свои силы. Клан Драконьей Пасти в Гримбатоле поступит так же. Зулухет и многие другие члены клана вернулись на Дренор после окончания Второй войны. Получив новости о гибели родного мира, орки из Драконьей Пасти, оставшиеся на Азероте, посчитали своего предводителя погибшим. Командование над кланом перешло к Некросу. Он приказал собратьям не давать слабину, по-прежнему помыкая Лекстра за ее красными драконами. Остальные члены Орды не видели причин продолжать сражаться с Альянсом. Риксар, благородный охотник из Мокнатал, верил, что его народ погиб на Дреноре, а сам он чувствовал отвращение ко всему, что произошло за последние годы. Все его клятвы и присяги на верность теперь обратились в прах. Риксар исчез в лесах Азерота, отправившись в одиночку странствовать по новому миру. Скрывающиеся в Альтерахских горах Дректар и клан Северного Волка смогли построить новый дом. Они отдалились от остальных орков, надеясь тем самым избежать гнева Альянса. Их жизнь была трудна и сурова, но и в ней со временем появилось преимущество. Дректар восстановил связь со стихиями и использовал их, защищая свой народ от опасностей. Далеко от восточных королевств чугалы клан сумеречного молота, ничего не знали о судьбе Дренора. Но для них родной мир не имел значения. Они шли вперед, повинуясь шепоту древних богов. Чугалы и его приспешники приплыли к далекому континенту Калимдору. В поисках своих темных господ, желая помочь им приблизить время сумерек, они не знали, что за ними следили. Гарона напала на след Чугала и выследила бывшего члена Совета Теней в загадочных землях Калимдора. Аллея Героев Многие орки, сбежавшие из Дренора, сразу же сдались Альянсу в выжженных землях. Их увезли в лагеря для военнопленных, которые организовали по всему Лордерону. Среди сторонников Альянса все еще бушевали споры о том, как поступать с пленными, но сейчас все внимание Альянса занимали не орки, а темный портал. Из экспедиции в другой мир так и не вернулись многие величайшие герои Второй войны. Прибывшие сыны Лотера рисовали чудовищную картину увиденного. Но все еще оставалась надежда, что однажды Туралеон... Кадгар, Алерия, Курдран, Донат. и Их союзники смогут отыскать дорогу домой. Но шли дни, недели, месяцы и годы, а надежда исчезала. Пропавших солдат стали считать погибшими. У ворот Штормграда возвели статуи предводителей экспедиции, которые ежедневно напоминали горожанам о войнах, которые принесли самую большую жертву ради спасения своего родного мира. На статуях были закреплены таблички с посланиями от друзей тех, кто пропал без вести, их товарищей и возлюбленных. Пройдут десятилетия, прежде чем Азарот узнает правду о том, что произошло. Люди Восточных Королевств вернулись к обычной жизни. Первая и Вторая война имели далеко идущие последствия, изменив баланс сил в мире. Совета Тересфаля больше не существовало от его единого хранителя, наделенного великой силой, пришлось отказаться. Теперь у рота были новые защитники. Самым известным из них был Альянс. И хотя Орда потерпела поражение, члены Альянса не видели смысла в распуске Союза. Они будут поддерживать связь друг с другом и вместе используют ресурсы и военную мощь для защиты мира. Паладины Серебряной Длани также посвятили себе поддержанию порядка. В Дренор отправился лишь Туралеон. Он сам велел своим собратьям остаться на Зароте. Вскоре паладины принялись обучать новых святых воинов. И ряды праведного ордена увеличились. В Даларане Киринтор занимался изучением пленных орков и их магии. Маги знали, что часть орды все еще прячется в восточных королевствах. И хотели узнать как можно больше о своих врагах на случай новой войны. Так же, как доисторический Дренор и огромное множество других миров в космосе, война навсегда изменила Азерот и его обитателей. Но впереди его ждал еще больший хаос. В будущем Азероту понадобится Альянс и все его защитники, дабы выжить. Продолжение следует. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин. И отдельная благодарность Дмитрию Новику за помощь с ударениями.